Глава 3. Не прошло и дня, как писарь полоцского наместника Лавриш в сопровождении двух воинов скакал в Новгород. По обыкновению, Яков Захарич встретил гонца дружелюбным вопросом: "Как здоровье моего друга и родственника pana Заберёского? Как здоровье жены его пани Звездиславы?" Низко поклонившись, Лавриш ответил, что все Божьей милостью живы и здоровы, а затем сразу же поведал наместнику о главной цели своего приезда. Велел мой господин на словах передать тебе, что паны Рада великого княжества Литовского хотят посватать своего великого князя за одну из дочерей Иоанна III, государя московского. И суть дела и подробности изложены в письме моего господина. При этом Лавриш достал из внутреннего кармана своего жупана завёрнутое в пергамент письмо. Яков Захарич тут же развернул бумагу и углубился в чтение, прочитав, не раздумывая, сказал: "С такой важной вестью я должен сам ехать к моему государю". великому князю московскому Иоанну. Сборы были недолгими. Сильные свежие лошади, которые менялись в так называемых станциях ямах, и добрая весть, с которой мчался в Москву новгородский наместник, как бы сократили путь. И через 2 дня на третий Москва засверкала перед ним золотыми куполами. Да и приём у государя ждать пришлось недолго. Новгородские дела у Иоанна после Шелонской битвы и окончательного присоединения Новгорода были наиболее важными. Предложение литовских панов рады Иоанн, похоже, остался доволен и тут же предложил созвать бояр. Вместе с ними великий князь приговорил: "Тебе, Яков Захарич, посылать своего человека, С ответом к Заберестскому не следует. Дело важное, и торопливость в нем нам не к лицу. Но и военных действий прекращать не следует. Потому как между государями пересылки бывают, хотя б полки сходились. Но, государь, и откладывать это дело не гоже, робко возразил Яков Захарьевич. И хоть не хотелось говорить о больном для великого князя в возрасте его старшей дочери, он всё же добавил: надо учитывать, что княжная наша и уже 18 миновала. Иоанн долго молчал и ничего не сказав отпустил боярина. С этим наместник и уехал к себе в Новгород. Но через день ему в догонку поскакали гонцы с новым указом на новгородскому наместнику своего человека заберезскому послать. Дописать да следует вежливо, потому как заберезский тоже вежливо писал. Советовал в письме Якову Захарьевичу Иоанн. Кроме того, пусть посланный изведает все дела в Литве. Как Александр живёт с панами, какие у них дела в государстве, какие слухи про братьев Александра, главное же, что должен сказать его посланец литовским панам и завярецкому, наставлен наместника Иоанн, до заключения мира нельзя толковать о браке. Всё это исполнил Яков Захарьевич. Но литовские паны Рада продолжали настаивать на скорейшем сватовстве. Тот же Заберезский писал в Москву первому боярину, родом Литвину, к тому же Гедеминовичу Ивану Патрикеевичу, и просил, «Да знайся, князь, у своего государя, захочет ли он отдать дочь свою за нашего господаря, великого князя Александра?» Да напомню ему, что только одному Богу известно, как бы сложились отношения Литвы и Московского государства, если бы в своё время состоялся брак Ягайло с дочерью Дмитрия Данского, но тогда, к сожалению, не смогли договориться. Польша помешала. Но и этого панам радие казалось мало. Поэтому в апреле Как только подсохли дороги в Москву, явился посол Александра пан Станислав Глебович. Именно ему поручил эту миссию великий князь, хотя пан Станислав слыл скептиком, утратившим веру даже в скептицизм, сомневающимся даже в сомнении. Но был умён, деловит, умел убеждать людей. К тому же, как и большинство жителей Западной Руси, Лицом был чист, имел открытый взгляд, ростом вышел удалый, а на русском наречии говорил едва ли не лучше самих москвичей. В Москве считали, что всякий посол речи говорит и лицо носит государя своего. Поэтому у людей посольских вещей не досматривали, не брали с них тамги и никаких других пошлин. При жизни Казимира Литовского в сношениях Литвы с Москвой соблюдалось равенство, но при Александре оно как бы само собой нарушилось в пользу Москвы. Для переговоров и особенно для заключения мира послы литовские стали ездить в Москву, что сразу же и вошло в обычай. Для встречи послов на границе московские власти посылали приставов, чтобы проявить о них должную заботу, давать корм с мёдом и вином. Перед паном Глебовичем пристав молодцевато спешился и, как положено, почти в пояс поклонившись послу, сказал: "Мой государь, велел встретить тебя пан Станислав и припроводить в Москву, да бычего не случилось. А что может случиться, пан пристав?" У меня, как видишь, своя охрана. Но тем не менее, спасибо. Хотя что греха таить. Слышал я, что недавно в московской земле разбойники убили двух литовских купцов и всех сопровождавших их людей. Ограбили, как водится, а тела побросали в реку. И помолчав добавил: "Осадись-ка ты, пристав, ко мне в тапкану". Вместе дорогу искоротаем, аначе еще немалая. Пристав не без колебаний исполнил просьбу посла. — Каково здоровье вашего государя? — пан Пристав спросил Глебович. — Божией милостью и нашими молитвами все хорошо, пан посол. А правда ли, что Иоанну присуща расчетливость неторопливость и даже медлительность, осторожность, сильное отвращение к мерам решительным, которыми можно не только много выиграть, но и потерять. При этом, говорят, он проявляет стойкость и хладнокровие в доведении до конца раз начатого. Спрашивал далее пан Глебович Павел. Осталось немного пути, пан посол. Ты встретишься с нашим государем и всё узнаешь, холодно отвечал пристав. Но вскоре посол заметил, что двигаться стали медленно, по 15-20 верст в день. Иногда без видимых причин останавливались, правда, всегда в красивых, удобных местах. По всему видно было, ждали распоряжения из Москвы. Пана Станислава такие остановки не раздражали. Весна, а с нею и жизнь, вступала в свои права. От земли поднимался легкий порог, распространяя весенний запах, невидимыми колокольчиками висели в небе жаворонки, летели из далеких зимовок первые птицы. Послу даже показалось, что на ближайшей опушке леса робко пробовала свой голос кукушка. Но на наиболее солнечных местах, и когда только успели появились зелёная трава и даже первые небольшие цветы. Всё наполнялось светом и радостью, дышалось легко. Но вот прискакал второй пристав, и всё изменилось. Теперь ехали быстро и удобно. Все стремились во всем угодить послу и исполнить любое его желание. Едва ли не в рот ему заглядывали. И чем ближе подъезжали к Москве, тем больше встречалось селений, людей и обозов на дорогах. Поля и луга становились обширными, более ухоженными, а затем показалась и сама Москва. Величественно возвышаясь на равнине, даже в пасмурный осенний день она сверкала блестящими куполами своих несметных храмов. Над белыми кремлёвскими стенами величево плыли в облаках красивые башни, выделялись редкие каменные здания, окружённые тысячами деревянных домов. Город широко раскинулся по берегам реки Москвы и Яузы, и своей обширностью поражал иностранцев, привыкших к скученности и замкнутости западноевропейских городов, особенно большой казалась Москва издали. Высокий холм при впадении речки Неглинной в Москву-реку представлял собой естественно укреплённое место, с трёх сторон омываемое водой. На нем и располагался Кремль, тоже опоясанный садами. К нему сходились главные улицы и части города. В Кремле было немало зданий. Одних церквей насчитывалось 16, в большинстве своем деревянных, и только три каменных собора – Успенский, Архангельский и Благовещенский. Их купола выше других церквей поднимались в небо. В Москве посольство остановилось на специальном посольском дворе. Множество построек разного предназначения, от конюшен до жилых помещений с ажурными башенками, резными лестницами и переходами, окаймляли обширную площадь, где были особые места для прогулок и различных игр. Вопреки московскому обыкновению, принимать послов через неделю другую после их приезда, Литовского на этот раз приняли через 2 дня. Кремль встретил посольство тихо, почти безлюдно. Великокняжеские палаты были деревянные и расположены фасадом к Москве-реке. Они представляли собой обширную группу разнообразных зданий самых причудливых оригинальных форм, хоромы в три яруса с теремами, чердаками, вышками. С башенками по углам соединялись переходами со зданиями в два этажа. Деревянные стены из роскошного леса были прорезаны множеством окон и крылечек, каждая своеобразной формы, украшенная художественной резьбой. Крыши многих хоромов, теремов и башен блестели золотом. Самые знатные из бояр встречали Пана Станислава внизу лестницы, а также перед палатными дверями. Послу показалось, что двор московского князя в избытке переполнен слугами, боярами и князьями. Можно было увидеть здесь и татарских князей, когда-то грозных и надменных, а ныне скромно проживавших на Руси и нёсших пограничную службу великого князя В приемной палате, напротив входных дверей, находился трон, на котором сидел Великий князь, в полном большом наряде, который полагалось надевать только в самых торжественных случаях. В углу стоял большой серебряный рукомойник, чтобы Великий князь после приема грамоты из рук иноземного посла мог омыть руки. На Витте Анну Третьему было лет пятьдесят. Он был красив, высокого роста, но, как показалось пану Станиславу, излишне худощав. Бросалась в глаза и его сутулость. Около трона по бокам в белых одеждах стояли рынды, почётная великокняжеская стража с серебряными топориками на плечах. Кругом стен на лавках сидели бояре. Посол, отделившись от своей свиты, которая остановилась посреди зала и, приблизившись к трону, правил поклон великому князю от своего государя. А думный дьяк в это время принимал от свиты посла подарки. Великий князь спросил о здоровье своего брата Александра. Дал руку послу и велел садиться на скамью напротив себя. Посидев минуту-другую, пан Станислав встал и, и подал верительную грамоту, а затем представил подарки, которые в Москве назывались поминками. Приём происходил в присутствии сыновей великого князя Василия, Юрия и Дмитрия, гордо сидевших на специальных, только им предназначенных местах. Словно молодые орлы, все трое были осаннисты, зоркие и когтисты. Но старший Василий выгодно отличался от братьев. Красавец с русыми локонами, правильными чертами цветущего лица, он отличался ещё и изящными манерами, величественной осанкой. В нём чувствовался будущий повелитель великой страны. Здеш же находились и все бояре. Сыновьям великого князя посол правил поклоны. Они давали ему руки и справлялись о здоровье.